Глава 14 Вечереет. Оранжевое солнце освещает верхушки деревьев, покрывая их ярко-оранжевой пеленой. Близится закат. Я снял шлем, откинул изрядно отросшие волосы с лба, достал флягу и сделал пару глотков. Теперь у меня есть клан. Деньги отправлены и приняты администрацией, или кто там сейчас за нее, неважно. Главное, у меня все получилось. Осталась ерунда. Замочить несколько тысяч сбежавшихся со всей локации скелетов и можно планировать дальнейшее развитие. на «Нахлебни!» Я протянул фляжку Риису, который с выражением вселенской тоски на лице отправлял в нежить одно ледяное копье за другим и изредка вертел головой по сторонам, видимо, не зная, к чему прицепиться. «Спасибо, дар!» Маг протянул руку – Взял фляжку и сделал пару глотков. Лицо его немного разгладилось. Он вздохнул и, глядя на емкость, задумчиво произнес. «Уважаю! Мы все как бараны бросились драться, а вот вы и в трактир успели заскочить по дороге, значит!» Видимо, это стало последней каплей. Поднявшаяся из глубин сознания ярость на миг захлестнула меня с головой. И я, крепко сжав плечо демона рукой, резко развернул его к себе лицом. «Слушай сюда!» Звенящим от ярости голосом прошипел я ему в лицо. «Ты забываешься, демон!» «А твои шутки часто переходят всякие границы. Если я услышу еще хоть одно неосторожное слово в свою сторону, просто оторву тебе для начала уши!» Усек, напоследок, крепко сжав плечо магой рукой, Я оттолкнул его в сторону и сложил руки на груди. «Простите, Дарр!» Рис опустил глаза и уставился себе под ноги. «Это иногда получается спонтанно. Тяжело вздохнул он. Впредь я постараюсь следить за своим языком. И заберите фляжку». Он протянул мне емкость. «Выпив, я становлюсь немного болтливым, а в свете произошедшего думаю, что уши все-таки мне еще пригодятся». Вами получен новый уровень. Текущий уровень – 147. Вам доступна одна единица очков таланта. Классовый бонус – плюс один к интеллекту, плюс один к духу. Вам доступны три единицы характеристик. Вами получено достижение – полевой командир. Отряд под вашим командованием в одном бою уничтожил десятикратно превышающего его по численности противника – уровне бойцов которого были не ниже максимального уровня бойцов вашего отряда. Отныне боевой дух вашего отряда не может принимать отрицательные значения, а вы и бойцы под вашим командованием, находящиеся в радиусе до 2 километров от вас, получаете 2% к шансу нанесения критического урона физических и магических атак. 10% к размеру критического урона физических и магических атак, 2% к шансу критического эффекта лечебных заклинаний, 10% к размеру критического эффекта лечебных заклинаний, 2% увеличения урона и скорости передвижения осадных машин, 2% увеличения прочности и скорости передвижения осадных башен. Офигеть. Я никогда не слышал о таком достижении в игре. Хотя, если честно, то никогда этим и не интересовался. Я тут же забыл о провинившемся маге, уселся под ближайшую яблоню, вывел в меню калькулятор и, закурив, погрузился в расчеты. Моя помощь демонам пока не нужна. В здании мельницы хорошо, если рядом с танками может встать один боец ближнего боя. Так что можно, особо не переживая, все спокойно просчитать». А цифры радовали. Почти 5% увеличение выдаваемого отрядом урона. Если считать от базовых величин, это вам не шутки. Впрочем, в ведущих кланах такие достижения, скорее всего, есть у каждого рейд-лидера. Ну да, мне на это плевать. Хорошо, что теперь это есть и у меня. И если вдруг это достижение не последнее, я посмотрел на противоположный, черный от заполонившей его нечести берег, впереди меня, возможно, еще ждут приятные сюрпризы. Главное не облажаться и сделать все как нужно, ведь веселье еще только начинается. «Криандар! Это, похоже, последнее!» Магически усиленный голос старшей лучницы отвлекает меня от монотонного занятия. «Смена!» Пару часов назад я приказал ребятам, подменяя друг друга, по очереди спать, и теперь мне на смену должен прийти Айм. Я отбиваю очередной выпад мечника щитом, отвечаю ему языком пламени и киваю Аритору, ожидающему за спиной. Здоровяк перехватывает моба провокацией и немного разворачивает его в сторону. Двумя ударами в открывшийся, слабозащищенный бок добиваю урода, Отшагиваю назад, и мое место тут же занимает Айм, мгновением раньше разбуженный и стоящей в дверях Риеной. Черноволосый щурец просонья глаза, но это не мешает ему сходу включиться в этот бесконечный, продолжающийся уже целые сутки бой. Я слегка пошатываясь, огибаю отчаянно зевающую жрицу и со звоном ударившись о дверной косяк головой, выползаю из помещения наружу. Нет сил даже на ругань. С завистью смотрю на спокойно дрыхнущего в тени кабана. Снимаю шлем и ополаскиваю лицо водой. Снова наступил вечер. Кажется, это избиение не кончится никогда. Нежити убито столько, что в некоторых местах из воды торчат куски доспехов тварей, сброшенных с плотины. Прошедшие сутки сильно вымотали отряд. «Дар, посмотрите! Их там не больше сотни осталось!» Лучница указывает рукой в сторону противоположного берега, где и вправду значительно поубавилось снежицы. Неужели вы стояли? Просто невероятная удача, что в деревенском хранилище был такой запас стрел. Иначе даже не знаю, насколько времени растянулось бы это затеянное мной мероприятие. Я кивнул девчонке, сообщил всему отряду радостную весть, которая, впрочем, не принесла особого оживления. Демоны вымотаны настолько, что практически валятся с ног. Я несколько раз глубоко вздохнул, еще раз ополоснул лицо ледяной водой и, закурив, уселся под облюбованной яблоней, из-под которой хорошо просматривался соседний берег. А ведь все это не зря. За сутки непрерывного боя мой отряд изрядно подрос в уровнях. Мне самому совсем немного осталось до 149-го, А у ребят минимальным уже был 151-й. «Еще немного, и у моих соклановцев появится боевая форма». С некоторой грустью подумал я. Впрочем, и мне грех жаловаться. Полевой командир у меня сменился опытным военачальником. И пусть бонусы этих званий не суммировались, Но пятипроцентное увеличение шанса нанесения критического урона с 25 двадцатипроцентным его увеличением в любом случае ничуть не хуже этой самой формы. «До меня в прошлой жизни топовые кланы, наверное, закидали бы предложениями о вступлении», — подумал я, и моё настроение внезапно испортилось. «Алёнка! Как она там?» «Знаем мы её характер. Она вряд ли отсиживается за городскими стенами». Я тяжело вздохнул и, прислонившись головой к шершавому древесному стволу, устало прикрыл глаза. Что сейчас происходит наверху с этими вырванными из привычной жизни людьми? Их 30 миллионов? Они в панике? Или счастливы, что получили бессмертие? И почему не отвечает телефон тети Тани? Она не хочет разговаривать с покойниками? Может позвонить кому еще? Но у нас с Аленой и Максом нет общих знакомых. Я на секунду задумался и, выведя перед глазами меню телефона, не особо надеясь на удачу, в который раз набрал номер. Внимание! Произошла смена географического названия. Река Тесса, земля демонов Княжества Кореид, Сатрапия, Хантара, Феатура и Окрестности, переименована в «Костяную». Вами получено достижение, легендарный полководец. Отряд под вашим командованием в одном бою уничтожил стократно превышающего его по численности противника, уровни бойцов которого были не ниже максимального уровня бойцов вашего отряда, и одержал в этом бою победу, не понеся при этом потерь. Отныне боевой дух вашего отряда не может опуститься ниже 10 единиц». А вы и бойцы под вашим командованием, находящиеся в радиусе до 3 км от вас, получаете 10% к шансу нанесения критического урона физических и магических атак 50% к размеру критического урона физических и магических атак 10% к шансу критического эффекта лечебных взглянаний 50% к размеру критического эффекта лечебных заклинаний. 10% увеличение урона и скорости передвижения осадных машин. 10% увеличение прочности и скорости передвижения осадных башен. Внимание! Данное достижение отменяет бонусы от достижения «Опытный военачальник». Боевой дух высшего отряда увеличивается на плюс 5 единиц. В настоящий момент боевой дух вашего отряда составляет плюс 25, увеличение наносимого физического и магического урона членами группы на 25%. Шикарно! Теперь мне и форма совсем не нужна. Я, оттолкнувшись от ствола, поднялся с земли и оглядел свое бравое воинство. Все лучники, кроме направляющиеся в мою сторону устало улыбающиеся сальты, попадали там, где стояли. Из разрушенного здания первым появился Айм, и, найдя глазами меня, отсалютовал поднятым вверх мечом. «Победа!» Ответив черноволосому таким же жестом, я, добавив магии в голос, произнес. «У меня просто нет слов. Какие вы молодцы!» «Спасибо всем!» И, видя слабые улыбки на лицах вымотанных подчиненных, добавил. «Ночевать будем здесь, а то, боюсь, до деревни мы уже не доберемся. Рис, расставляй ловушки по периметру. Завтра весь день отдыхаем и приводим в порядок отбитую деревню». «Это хорошо, что отдыхаем!» Ритор задумчиво посмотрел на торчащие тут и там из воды части проржавевших доспехов, почесал затылок... И перевел на меня взгляд. «Я надеюсь, мы не оставим тут все это добро?» «Да хоть обныряйся завтра!» пожил плечами я и снова усел с под яблоню. Удовлетворенный гигант кивнул, нашел глазами миниатюрную Зару, тепло улыбнулся и, слегка покачиваясь на ходу, направился в ее сторону. «Похоже, у нас в клане нарисовалась очередная будущая семейная пара. С улыбкой отметил я, глядя, как этот огромный демон осторожно накрывает спящую подругу вытащенным из инвентаря покрывалом. Сколько времени прошло с того момента, как я очутился здесь? Два месяца? А кажется, что тут прошла половина всей моей жизни. Хочу ли я назад? К автомобилям, интернету и небоскребам? Однозначно нет. Этот мир гораздо честнее того и... Я взглянул на подошедшую ко мне красавицу-лучницу. «И мне тут начинает нравиться!» Сальта как-то странно посмотрела на меня. Присела рядом, так что я слышал ее дыхание и, глядя прямо перед собой, тихо спросила. «Криан, а у тебя есть женщина там, наверху? Ты можешь не отвечать, но...» «Да все в порядке. Могу ответить?» Улыбнулся я, глядя в ее огромные карие глаза. «Но это очень долгая история. Так расскажи». Сальто легким движением поправила волосы и нерешительно улыбнулась в ответ. «У меня много времени, и я готова послушать». «Ну что ж, пожал плечами я. Слушай, женщины, той, что я мог бы назвать своей, у меня нет. Есть сестра и друг, но не там». «Наверху. И мне очень нужно их найти». Я посмотрел на садящееся за верхушки деревьев багровое солнце и тяжело вздохнул. «Этот мир для меня чужой. Я не отсюда и даже не с Карна. Ты хоть знаешь, что такое Карн?» Я перевел взгляд на девушку и улыбнулся. Сальта спокойно спала, положив голову мне на плечо.